Глава 30. Номер оказался просторным и даже имел балкон. Единственной проблемой стала общая кровать. Конечно, большого размера под белоснежным балдахином она никак не подходила для того, чтобы на ней спали уже не друзья, но еще не возлюбленные. Джин, а в твоем кольце случае не припрятан лишний матрас? А то сомневаюсь, что у хозяина гостиницы он найдется. Все же остальные номера заселены. Заметила Эля, усаживаясь на диван, прямо в дорожном платье. Джин улыбнулся, совсем как чешерский кот в книге про Алису. «Боишься, что ночью я на тебя наброшусь, как охвачена инстинктами животное? Боюсь, что ударю тебя лбом во время сна и сломаю тебе нос», – Мура ответила девушка. В целом, не то чтобы она уж так боялась провести ночь с мужчиной, тем более с тем мужчином, к которому ее тянуло словно магнитом. В далекой первой жизни она была замужем, и Элли считала себя в некотором роде искушенной особой. Но после перерождения в мире драконов у нее не было ни с кем любовной связи. Жених, что был навязан ей отцом судьей в одной из последних жизней, убил ее из ревности еще до свадьбы. Так что Элли порой скучала по мужской ласке и объятиям даже самым обычным объятиям, которых так не хватает, когда ты одинок. Как-то, блуждая по интернету, Эля прочитала статью, в которой утверждалось, что в Европе популярен бизнес – объятия для желающих. Тогда, будучи супругой Дениса, она не понимала, зачем люди платят деньги за подобное. Но поворот судьбы бросил ее в иную реальность, где пришлось выживать самостоятельно. Объятий действительно не хватало. И не только их. Так что ночь в тесном соседстве с Джином искушала и пугала одновременно. «Нет-нет, я никак не могу спать с тобой в одной кровати», – возмущалась Эля, мечтавшая лечь сладко заснуть и не просыпаться еще сто лет. «Тогда можешь спать на полу», – пожал плечами Джин. «Так, кто первый идет мыться?» Хозяин сказал, что приготовил два ведра горячей воды. «Но если тебе нужно больше, то я легко нагрею воду сам». «Разрешаю тебе», – хмуро ответила Эля, собирая несколько маленьких подушек на кровати так, чтобы они разделили ее на две части, а я подожду ужин. Как раз должны принести. Джин одобрительно качнул головой и ушел в ванную. Эля вышла на балкон, где находились два плетеных кресла и деревянный столик. Девушка села в кресло и пустым взглядом уставилась во двор. Комната оказалась на третьем этаже, но живописный вид на озеро закрывали хвойные деревья. Поднимался ветер, воздух был полон ароматами цветов. Эля на минуту представила, что находится в Египте в родном мире. Девушка наслаждалась вечерней прохладой, пока ей в голову не пришло, что Джин ушел мыться, не захватив с собой чистое полотенце. «Может, поэтому он так долго возится?» Недолго думая, Эля схватила полотенце и направилась в сторону ванной. Приоткрыв дверь, она не смогла ничего рассмотреть, потому что помещение заполнял пар. Тогда она смело шагнула, собираясь оставить полотенце на вешалке и уйти. Но едва она сделала это, как из-за занавески показался полуобнаженный джин. Испытывая сильное смущение, Эля выставила руки вперед, стремясь сохранить между ними хоть какое-то расстояние, но поскользнулась на мокром полу. Падая, она полетела вперед, толкнув не ожидавшего этого джина. Спустя секунду Эля лежала на мужчине, от горячего тела которого ее отделяла ткань платья и полотенце в области его бедер. Волосы мужчины были влажными и пахли травяным мылом. Он помощрился и тихонько простонал. «Эля, ты так неловко пытаешься меня соблазнить? Я всего лишь принесла тебе полотенце, которое ты забыл на кровати. Думаешь, что если я таскаю с собой в кольце комплекты сменной одежды, то у меня не найдется чистого полотенца?» Мыкнул Джин, абсолютно случайно сомкнув руки вокруг талии девушки и деловито поглаживая Элю по спине. «А знаешь...» «Мне нравится эта поза». Эля рассердилась на себя больше, чем на него. Сделав попытку подняться, она опиралась при этом на его плечо и вдруг обнаружила, что ее рука запачкана кровью. «Что это? Ты ранен?» Джим мгновенно нахмурился, потеряв игривый настрой. «Метка истинности снова кровоточит. Ерунда пройдет. Придется носить темные рубашки, чтобы не пугать людей». Тебе следовало сказать мне. Еще в столице я приготовила особую мазь. Она сможет снимать воспаление и боль во время таких приступов, как этот. Не возражай, я ее несу. Тебе неудобно самому лечить спину». Джин растерянно смотрел на нее, хлопая темными ресницами. Когда входная дверь в номер стукнула, и кто-то громогласно объявил «Ужин подан, господа, кушайте скорее, пока не остыл». Эля мгновенно вскочила, поправляя пышную юбку и растрепанные волосы. Крикнула в приоткрытую дверь. «Большое спасибо!» Затем девушка наклонилась к Джину, помогая ему подняться. «Есть, лечить метку и спать. Вот наш план на сегодня. Ах да, я еще должна помыться с дороги».